Борьба идёт сейчас между теми, кто строит плот, и теми, кто рубит ступеньки в податливой породе. И поскольку никакая опасность со стороны ущелья не угрожает, он отсылает двух женщин к Зуру, чтобы ускорить окончание работы. Третья ступенька готова, за ней четвёртая. Остаётся вырубить ещё одну, и люди огня достигнут каменного карниза, который приведёт их к вершине. Почему-то они очень долго не могут приступить к работе над этой ступенькой. Но вот наконец один из фражевских воинов, взобравшись на плечи другого, начинает долбить её. Тогда он говорит своим соратницам: "Идите помогать Зуру, надо скорее кончать плот. Ун один будет охранять ущелье". Ушер, окинув внимательным взглядом скалы, зовёт остальных женщин: Джей смотрит на Уна умоляющими глазами и нехотя уходит вместе с другими. Перегнувшись через каменные зубцы, Уламр опять бросает в противника камни, но это не останавливает людей огня. Последняя ступенька готова. Один из воинов забирается на карниз, за ним второй. Вражеский вождь, которого лишь оглушило палицо Уламра, ползёт следом за своими соплеменниками. Он бежит к выходу из ущелья, выскакивает наружу и спускается по крутому откосу на берег большой реки. Первые люди огня уже показались на гребне скалистого массива. Плот ещё не закончен, говорит Зур, но он как-нибудь доставит нас на тот берег. По знаку Уна женщины подхватывают бесформенное громоздкое сооружение из веток и брёвен и спускают его на воду. Позади звучат хриплые возгласы. Люди огня приближаются. Женщины, прижимая к себе детей, в беспорядке прыгают на плот. Ун и Зур покидают берег последними, когда между ними и людьми огня остаётся не более 50 шагов расстояния. Через 8 дней мы уничтожим всех тхолей, кричит Уламр, в то время как течение стремительно уносит плот от берега. Глава вторая. Возвращение в пещеру. Плот плыл по большой реке, крутясь среди водоворотов, увлекаемый вперёд бурным течением. Несколько раз в особо опасных местах женщины спрыгивали с плота в воду, чтобы облегчить незавершённое сооружение, грозившее вот-вот развалиться. Но вскоре они вынуждены были отказаться от подобных действий, так как вокруг плота то и дело появлялись крокодилы все же плод с беглецами постепенно приближался к правому берегу. Далеко позади, на противоположном берегу, виднелись крошечные фигурки людей огня. Для того, чтобы возобновить преследование, врагам нужно было переправиться через большую реку, и они не могли сделать это иным способом, чем беглецы. Сойдя на берег, Ун сказал Зуру, придется идти до самого вечера, тогда мы через четыре дня доберемся до базальтовой гряды. Они посмотрели друг другу в глаза. Одна и та же мысль зарождалась в их головах. Ун и Ушер, раненый, грустно заметил сын земли: "Мы должны во что бы то ни стало опередить людей огня, иначе они уничтожат нас". Ушер пренебрежительно пожала плечами. Её рана была не глубокой. Она сорвала несколько листьев и приложила их к бедру. Азор перевязал раны у Ламра, затем маленький отряд тронулся в путь. Дорога шла по болотистым, труднопроходимым землям. Однако уже к вечеру Ун и Зур стали узнавать местность. Следующие двое суток прошли спокойно, до базальтовой гรีды оставалось ещё 2 дня пути. Зур придумывал все возможные хитрости, чтобы сбить преследователей со следа. На пятое утро вдали показались хорошо знакомые очертания базальтовой гรีды. С вершины холма, расположенного у одного из поворотов большой реки, был ясно виден её длинный гребень, увенчанный острыми зубцами. Унд дрожал лихорадки, вызванной потерей крови, смотрел блестящими глазами на тёмную массу базальта. Схватив зура за руку, сын быка пробормотал: "Мы снова увидим нашего союзника". Радостная улыбка осветила его измученное лицо убежище, где они с Зуром провели столько спокойных безмятежных дней, могучий зверь, связанный с ними узами таинственной дружбы, ясные зори и тихие вечерние часы возле пылающего костра на высокой площадке перед входом в пещеру, пронеслись в его воображении смутными счастливыми видениями.